Евгений Замятин. Видение. Водка была особенная, настоянная на щепотке чая с маленьким кусочком сахара. Иванов и Коколь поспорили, кто больше может выпить. Соседи стали подзадоривать, считать рюмки. Потом все забыли о них, но они уже вошли в азарт. Ни один не хотел уступить. Они пили со злостью, упрямо, и каждый старался показать другому, что он трезв. У куколя очки сползли на нос, и его мягкие лошадиные губы стали мокрыми. На меховом, заросшем бородой до глаз лице Иванова ничего не было заметно, но в голове у него стучала какая-то сумасшедшая кузница. Сквозь табачные облака он увидел беззубого маленького человека, который сидел на буфете под самым потолком, кричал, что он воробей, и вил себе гнездо из газет. Иванов никак не мог понять, мерещится ему это, или на самом деле кто-то забрался на буфет. Ему стало неприятно. Он сказал куколю, что идет домой. Куколь вдруг решил, что пойдет ночевать к Иванову, Хотя Иванов жил чёрт знает где — на даче под Москвой. Но Иванов нисколько не удивился, и они вышли вместе, друг перед дружкой стараясь шагать как можно твёрже. В голове у обоих был такой же фантастический туман, какой сейчас перед рассветом накрыл всю Москву. Тусклые золотые купола висели в воздухе, как внезапно размножившиеся луны. Кремлевские башни превратились в Вавилонские, их верхушки уходили в белую бесконечность. Иванову вспомнился человечек наверху буфета, и он осторожно спросил куколя. — А этого на буфете, который гнездо вил, помнишь? — Вот чудак. — На буфете? — Гнездо? — вытаращил глаза куколь. Потом спохватился и неуверенно сказал «да». «Да-да, помню». Ионов понял, что он врет. Они пошли молча, искосо, испытывающие, поглядывая друг на друга. Кремлевские башни исчезли без следа. Туман стал еще гуще. Он спустился на узкие переулки, как белый потолок, и переулки стали похожи на лабиринты метро иванов уже давно не понимал где они идут но не показывал виду только шел все быстрее ну где же это самое твое шоссе скоро спросил наконец куколь сейчас у с притворной бодростью сказал иванов и в самом деле они перешли спотыкаясь через рельсы и выбрались на какое то шоссе какое иванов не знал но куколь успокоился снял очки Даже запел что-то. Вдруг, шедший впереди Иванов остановился, во что-то вглядываясь, потом круто повернулся спиной к дороге и стал зажмурив глаза. Куколь подошел. — Что такое? — спросил он, ничего не понимая. — Да нет, ничего особенного. Иванов открыл глаза. Он изо всех сил старался улыбнуться, но улыбка не вышла. Губы у него дрожали. «Ну так идем, чего ж ты стал?» — сказал куколь. И вновь вынул платок, тщательно протер глаза. Он медлил, он боялся. А что, если, повернувшись, он снова увидит это? Но близоруки, прищуренные, без очков глаза куколя, с такой явной насмешкой глядели на него, что он собрался с духом, И справа, на пересекавшей шоссе дороги, он снова увидел это. Уже рассветало, дул легкий ветер, разорванный туман летел над полем длинными полотенцами. Впереди, отрезанный от земли, призрачный висел в воздухе черный лесок. И к лесу медленно приближался. Колыхаясь вправо и влево, белый слон. Иванов попробовал идти с закрытыми глазами, но через минуту не вытерпел, со страхом открыл глаза и снова увидел слона. Его прошиб пот, ему стало ясно, что он допился до галлюцинаций. Если бы не было этого проклятого куколя, можно было бы сесть. С закрытыми глазами просидеть полчаса, пока не выйдет хмель и не исчезнет этот нелепый белый слон. Но куколь весело напевал за спиной. Иванову во что бы то ни стало, надо было идти вперед туда, где в тумане плыл слон. И он шел, обливаясь потом, закрывая и опять открывая глаза, и всякий раз снова убеждаясь, что галлюцинация продолжается. Он потерял всякое представление о времени. Может быть, он шел так час, а может быть, всего только пять минут. До его сознания смутно дошло, что сзади, где напевая плелся куколь, что-то такое изменилось. Потом он понял, что куколь вдруг почему-то перестал петь. Иванов оглянулся и увидел, разинув рот, куколь сквозь очки пристально глядел куда-то. Как только он заметил, что Иванов смотрит на него, он торопливо сбросил очки. — А я бы, знаешь, посидел бы. — Покурим, а? — робко сказал он Иванову. На краю шоссе лежал большой камень. Как будто сговорившись, оба спиной к лесу, около которого Иванову привиделся белый слон. Они молча курили, упорно, мучительно размышляя. Куколь несколько раз поднимал очки к глазам, потом с опаской, покосившись на Иванова, снова опускал их. Наконец не вытерпел, напялил очки, быстро глянул через плечо и сейчас же отвернулся. Длинное лошадиное лицо его было бледно, испуганно. Иванову пришла в голову дикая мысль, что у куколя тоже галлюцинации, что он тоже увидел что-то нож. Иванов не рискнул спросить, чтобы не выдать себя. Догоревшая папироса обожгла куколю пальцы. Только тогда он очнулся, бросил окурок и сказал Иванову. — Ну что же, надо идти, а? Но продолжал сидеть. Иванов сделал какое-то неопределенное движение ногами, как будто собирался встать, но не встал. Куколь с любопытством смотрел. Иванов обозлился на него, на себя и вскочил, нарочно толкнув куколя плечом. Когда он повернулся и глянул вдаль, ему захотелось орать от радости. Галлюцинация исчезла. Впереди были только белые ленты тумана и черный лес. Он косолапо по медвежьи побежал к лесу, крикнув куколю «Догоняй!». Но пьяные ноги слушались плохо. Он плюхнулся в грязь. Догнавший его куколь хохотал, запрокидывая голову вверх, как курица, когда она пьет. Весело болтая, они вошли в лес. Впереди была заросшая кустами горка, а потом дорога, должно быть, спускалась. Разогнавшись, они с разбегу взяли горку и побежали вниз, где, как блюдо с молоком, лежала налитая туманом круглая полянка. И на повороте будто натолкнувшись на какую то невидимую стену оба в раз остановились совсем близко на поляне иванов снова увидел белого слона и ему показалось даже что он успел разглядеть короткий мирно помахивающий слоновый хвост в галлюцинации ничего не было страшного но иванову страшно было убедиться что он сходит с ума не оглядываясь он побежал во весь дух Сзади он слышал прерывающееся хриплое дыхание куколя. В двадцати шагах под березой вился дымок. Рябой с облупленным носом красноармеец кипятил на костре чай. Облупленный нос — это было так просто, трезво, реально, что Иванов сразу опамятовался. Он все еще тяжело, дыша, присел возле костра и спросил, «Вы, товарищ, в Москву служите там?» — Да? — Служба, черт ее взял! Сердито плюнул красноармейц. — А что? — участливо спросил Иванов, с нежностью глядя на облупленный нос. — Да как же, сукин сын, а? На последней станции перед Москвой забунтовал? Пришлось снять его с поезда? — Кого? — Его. — осторожно вставил куколь. Он уже тоже сидел у костра. — Да слона этого самого! — «Из Ливадии везем, сиамский царь нашему подарил, а теперь, значит, в виду революции в Москву, в Зверинец. Белых у вас нету». «Нету, нету», — восторженно подхватил Иванов. «Я еще издали на шоссе его увидал и обрадовался. Вот, думаю, московским трудящимся подарок». «Спасибо, дорогой товарищ». Он влюблённо стиснул руку удивлённому красноармейцу и пошёл. Куколь за ним и молча, сконфуженно, стараясь не глядеть друг на друга, они зашагали через лес к шоссе.